«Вы засыпаете». В детстве, помню, как-то видел научно-популярный фильм, посвященный гипнозу. В одном эпизоде человека погружали в гипнотический транс и говорили ему, что, проснувшись, он будет курицей. Аудитория пораженно ахала, когда человек начинал кудахтать и размахивать руками. Конечно, выглядит такая демонстрация впечатляюще, но на самом деле это всего лишь образец сценического гипноза. Из книг, написанных профессиональными иллюзионистами и шоуменами, можно узнать, что они используют все возможности заранее подготовленных подсадных уток в аудитории, силу внушения и даже готовность так называемой жертвы подыграть артисту. Однажды мне довелось играть роль ведущего в документальном фильме «Время», снятом BBC и каналом Discovery, и там, в частности, зашла речь о давно забытых событиях. Можно ли пробудить отдаленные и почти утраченные воспоминания при помощи гипноза? А если это возможно, то можно ли навязать другому человеку свою волю, Чтобы проверить некоторые из этих идей, я подвергся гипнозу перед телекамерой. Для начала BBC пригласила профессионального гипнотизера. Меня попросили лечь на кушетку в тихой затененной комнате. Гипнотизер заговорил со мной медленно и мягко, заставляя постепенно расслабиться. Через некоторое время он попросил меня мысленно вернуться в прошлое, может быть, к какому-нибудь особенно запомнившемуся месту или событию. Затем он попросил меня заново войти в то место, заново все увидеть, услышать и ощутить запахи. Интересно, но я действительно начал видеть места и лица людей, о которых прочно и давно забыл. Я как будто смотрел размытую видеозапись, которая постепенно проявлялась и становилась резкой. Но затем процесс остановился, и с глубин памяти перестали всплывать воспоминания. Очевидно, был достигнут предел возможностей гипноза. ЭЭГ и МРТ-снимки показывают, что во время гипноза сенсорные области коры испытуемого получают извне минимум сенсорных стимулов. Таким образом, гипноз позволяет добраться до некоторых глубоко укрытых воспоминаний, но определенно не может изменить личность человека, его цели или желания. Это подтверждает и секретный документ Пентагона, датированный 1966 годом. В нем объясняется, что гипноз невозможно применять как оружие из-за его ненадежности. Вероятно, не случайно в долгой истории гипноза при том, что о его потенциальной применимости в разведке было известно всегда, нет никаких достоверных данных о его эффективном использовании какой бы то ни было разведкой мира, говорится в докладе. Следует также отметить, что, судя по снимкам мозга, гипноз – не новое состояние сознания, как сон со сновидениями или быстрая фаза сна. Если мы определим человеческое сознание как процесс непрерывного построения моделей окружающего мира и проектирования их развития в будущем для достижения определенной цели, то мы увидим, что гипноз не в состоянии изменить ход этого фундаментального процесса. Гипноз может подчеркнуть определенные аспекты сознания и помочь извлечь из памяти определенные события но он не может заставить вас кудахтать, как курица, без вашего на то позволения.